Глава 25. Ви окутала тьма. Она знала, что деревья высокие, но едва ли обращала внимание на слова Джакса, когда он предупреждал об этом. Казалось, ей предстояло падать вечно. Каждая секунда казалась длиннее сотни лет, и все же она знала, что все скоро закончится. Ви инстинктивно потянулась вверх, Шаря по воздуху в поисках ветки или тропинки. Но не могла найти ничего, за что можно было бы ухватиться. Возможно, где-то здесь находилось окно, и она могла бы зацепиться за него. Ее ногти ломались, кожа на пальцах царапалась о кору. Появилась вспышка красного. Эльфир творил какую-то магию. Вина приглась она почти ощущала, как магия движется по велению этого мужчины. искаженное восприятие знакомой силы она была настолько похожей, что причиняла боль. Ви оставалось только ждать, когда удар достигнет цели, и тогда она. руки сомкнулись на ее талии. она выскользнула из этой хватки. они сдавили ее плечи с такой силой, что одежда затрещала. Пальцы впились в руки. Держали и не отпускали. Ви услышала крик, но он резко оборвался, когда она врезалась лицом в дерево, за которое пыталась зацепиться. И тогда весь мир потемнел. Ви падала. Над ней возвышались скрытые в тени деревья шалдана. Словно призрачные, дозорные, они смотрели на нее через отверстие, которое уменьшалось по мере ее падения. Мимо проплывали руины, которые она исследовала в джунглях. Бесчисленные пары глаз проглядывали сквозь темноту, выжидающе наблюдая за ней. Чего они ждали? Почему смотрели так, словно знали? Ее вопросы остались без ответа. Она не кричала. Ветер свистел вокруг нее. Значит, она падала быстро, но желудок не бунтовал. Ви ощутила спокойствие. Она погружалась во что-то знакомое, теплое. Смирилась с тем, что ей предстояло встреча с темнотой, находившейся за пределами знакомой реальности и миров, которые она только начала исследовать. Возможно, именно это ощущала Диа, когда падала с неба. Смелость и отсутствие страха. Она не представляла, что ждет ее внизу, но знала, что ничто не причинит ей вреда. Понимала, где бы ни приземлилась, там ей и суждено быть. Там был Таавин. Такова была первая связная мысль, возникшая у Ви. Его казавшееся знакомым тело прижималось к ней, он поддерживал ее. Он был теплым, как солнечный свет, словно в нем таилась вся радость мира. Знакомая фигура. Ее разум боролся сам с собой. Ви не знала Таавина, не по-настоящему. Они невольно действовали вместе, и во время встреч она никогда не вступала с ним в физический контакт и все же в его близости ощущалась какая-то правильность. Одно лишь его существование отражало то, чему Ви никогда не придавала значения и чего не понимала, то, что необъяснимым образом наполняло ее радостью и волнением. «Что с тобой случилось?» Даже сейчас, когда она ощущала его настолько близко, слова казались далекими и приглушенными. Неужели он навсегда останется вне пределов ее досягаемости? Когда она вообще начала переживать об этом? Это настоящая ты? Или просто очередной сон? Вини совсем понимала, что с ней произошло, поэтому не отвечала. Настоящее было окутано туманом. Она понимала лишь одно. Ей легче, когда Таавин рядом. Его присутствие могло помочь пережить предстоящую долгую ночь. Ты слишком далеко. Это точно. Я не могу тебе помочь. Одно твое присутствие помогает, — подумала Ви, и слова прозвучали так, будто сорвались с ее губ. Его тело слегка сдвинулось, как будто грудь поднялась и опустилась со вздохом. «Освободишь ли ты меня когда-нибудь от этой пытки?» Тихо сетовал он. Ви показалось, он прошептал это ей прямо в ухо. Слова эхом прозвучали в ее голове. Наполненные смыслом, они таили в себе глубокие эмоции, которым Ви даже не могла дать название. Ей захотелось повернуться и увидеть его, обнять, прикоснуться к нему. Она хотела сжечь его печали и открыть присущую лишь ему одному яркость. Но на самом деле его там не было. Ее окружала лишь тьма, и с каждым мгновением он отдалялся от нее все дальше. Тавин то появлялся, то исчезал, как слабый пульс, который пропадал, как только она прикладывала к нему руку. Возможно... Его вообще никогда и не было рядом. Но она все еще чувствовала прикосновение его кожи. Все еще ощущала грубую вышивку его мундира под пальцами. Призрачные воспоминания о том, чего с ней никогда не случалось, были настолько точными, что она уже сомневалась, что именно реально, а что нет. Медленно открыв глаза, Виза моргала от яркого света. Уже рассвело, когда день успел прийти на смену ночи. Повернув голову, она почувствовала, как коснулась чего-то мягкого. Это оказалось Джинджер, а мягкий участок ее тела, скорее всего, находился на животе. «О, силы матери, принцесса, вы уже второй раз напугали меня до смерти!» Стоило Джинджер увидеть, как Ви открыла глаза, она едва не подпрыгнула. Ви продолжала рассматривать помещение. Руки покоились на одеяле. Пуховый матрас, на котором она всегда лежала, был мягким. На комоде стояли портреты ее семьи, а на прикроватной тумбочке лежала шкатулка с письмами. Без сомнения, это была ее комната. «Вам больно?» — снова спросила Джинджер. По крайней мере, Ви так показалась. Она все еще плохо осознавала, что происходит. «Нет, не чувствую никакой боли», — прохрипела она. «Есть дискомфорт, но не боль». Почему она говорила таким голосом? Ви закрыла глаза, и в темноте увидела светящиеся глаза человека на другом конце моста. «Мы в опасности». «Принцесса, нет! Я настаиваю! Вы не можете сесть!» Джинджер подтолкнула ее лечь обратно. «Вы молоды и своевременно получили помощь. Вы быстро поправитесь, восстановится даже лицо. Но, дитя, во имя матери полежите хотя бы один день. Я целительница» а не богиня». Ви позволила себе снова опуститься на подушке. Дымка начала рассеиваться. Она по-прежнему ощущала сонливость и вялость, однако винила в этом то зелье, которое Джинджер влила в нее, пока она была без сознания. Если она лежала в постели, значит, не умерла. Следовательно, ей каким-то образом удалось спастись. «Руки». Ее лицо столкнулось с деревом. Поднеся руку к перевязанной голове, Ви вздрогнула. В ушах раздался ужасный хруст. Она выжила. А значит, мужчина с красными глазами мог вернуться, чтобы закончить начатое. Как и с седлом, он действовал под покровом ночи, считая, что ему удастся ускользнуть незамеченным, не вызвав подозрения. «Насколько все плохо?» — спросила Ви, наблюдая за тем, как Джинджер натирает мазью ее живот. «Так же плохо, как и следовало ожидать. Но гораздо лучше, чем умереть. Что случилось бы, если бы не Андру?» «Андру?» — едва шевеля губами, прохрипела Ви. «Он был на улице и видел, как вы упали. Сам едва не выпал из окна, когда ловил вас. Ушиб оба плеча пояснила Джинджер, словно прочитав ее мысли. «Обещайте, что остаток дня проведете в постели и не будете ходить никуда, кроме ванной. Поужинать можно и здесь. Я осмотрю вас утром. Тогда, надеюсь, разрешу вставать и ходить, по крайней мере, по покоям. А пока, принцесса, если понадоблюсь, сразу зовите». «Спасибо, Джинджер. Так и сделаю». Целительница застыла, явно о чем-то задумавшись. Затем на ее губах появилась игривая улыбка. Принцесса, если позволите, а кто такой Таавин? Откуда ты знаешь это имя? Ви постаралась говорить спокойно, но ей не хотелось ни с кем делиться даже мыслями о Таавине. Таавин. Достаточно было одного упоминания его имени, чтобы она поняла. Он снился ей. Но подробности этого сна исчезли сразу после пробуждения. Ви не удавалось ничего вспомнить. Вы постоянно бормотали его во сне. Ви почувствовала, как по щекам разливается жар, не имеющий ничего общего с магией. «Для девушки вашего возраста абсолютно нормально чувствовать нечто подобное», — начала Джинджер. Уловив тон, Ви поняла. Ей не очень-то хотелось слушать продолжение. Сначала Сихра, теперь Джинджер. «Даже ваши наставники заметили, что в последнее время вы рассеяны, значит, кто-то мог привлечь ваше внимание. Вы стали чаще обедать и ужинать в своей комнате и...» «Они предложили мне поговорить с вами о...» Она прочистила горло. «Взаимодействии мужчин и женщин». Теперь Ви была готова на что угодно, лишь бы избежать этого разговора. «Ценю вашу заботу, но, думаю, сейчас неподходящее для этого время». «Конечно, принцесса. Я понимаю. Просто знаете... Когда будете готовы обсудить эту тему, я всегда к вашим услугам. Для леди вашего статуса крайне важно сохранять осторожность, и ваши родители поручили мне обсудить с вами подобные вопросы». Джинджер поставила одну ногу позади другой и сделала реверанс. После направилась к двери, но не успела повернуть ручку. Дверь открылась, и появился Джакс. Ви порадовалась, что он не вошел несколькими минутами раньше и не услышал упоминания о Таавине. Стоило ему взглянуть на нее, как на его лице отразилось облегчение. Никогда прежде он не смотрел на нее с такой нежностью. — Слава матери! — прошептал он, после чего повернулся к Джинджер. — Как она? — Кости срастаются, органы восстанавливаются. «Нам повезло, что повреждения не такие серьезные. Если она не будет двигаться, нос выпрямится, а кожа на лице затянется. И я велела ей оставаться в постели», — сказала Джинджер, оглядываясь на Ви. «Не буду с вами спорить». «Хорошо». Целительница снова повернулась к Джаксу. «Утром обработаю остальные синяки». «Спасибо за все. Джакс сжал руку Джинджер и проводил ее из комнаты. Затем быстро закрыл дверь, оставшись с Ви наедине. Они долго смотрели друг на друга, но Ви первая отвела взгляд. Она не знала, почему чувствует себя виноватой из-за того, что заставила его уволноваться. Не она несла ответственность за случившееся. Возможно, все дело в воспитании, Вина всегда лежала на ней. «Прости, дядя». «Прости?» Он быстро пересек комнату и присел на стул, на котором недавно сидела Джинджер. «Ви, я каждую секунду произношу благодарственные молитвы за то, что ты жива». «На меня напали». Ви потянулась к нему, и дядя коснулся ее руки как раз тогда, когда она больше всего в этом нуждалась. «Там был мужчина, и... я знаю». Он крепко сжал ее руку. В коридорах сохранились следы борьбы. После случая с седлом мне следовало ускорить расследование. Кожевник предположил, что, подрезая ремешки с учетом веса гормона, мог слишком туго затянуть ремни. Мне не удалось найти другие зацепки, так что расследование застопорилось. «Прости меня, Ви!» Ви покачала головой, вспоминая ту ужасную гонку. Эльфир обладал такими же силами, как она сама, какими владела сихра, но они были искажены той самой красной молнией, которую она видела в своих видениях. Вряд ли Джакс догадался бы о наличии такого противника. Кем бы ни был этот человек, медленно началови. Ви. Уверена, он обучен искусству маскировки и умеет ускользать незамеченным. Верно. Ты нашел его тело под тем разрушенным мостом. Ви вспомнила, как все закончилось. Эльфир точно не мог избежать смерти от падения. Тело... «Нет». На лице Джакса застыл ужас. Отсутствие тела означало, что убийство не состоялось. Эльфир был жив. «Расскажи мне о нападавшем», — потребовал он. «Я буду лично следить за воинами, и мы выследим его». Ви видела, что дядя настроен решительно. «Как ей описать внешность нападавшего?» Воспоминания о видениях возвращались к ней. Мужчины и женщины, чьи тела гнили в торе разрушающемуся миру. Дядя испытал шок от одной только мысли о том, что с ней что-то может случиться. Разве могла Ви объяснить, что все они мчатся к концу света, а эльфиры с красными глазами ищут ее крови как защитницы Ярген, чтобы ускорить этот процесс? Невозможно было объяснить все это, поэтому она даже не пыталась. Незачем подвергать его такому испытанию. Было темно, я мало что видела. Расскажи все, что можешь. Белая, как у призрака, кожа, красные светящиеся глаза. Красные глаза, как у огненосца, который только что увидел будущее» спросил джакс наверное прохрипела ви гадая неужели и ее глаза становились красными после видений когда они случались поблизости никогда не было зеркала тебе есть что добавить на нем был капюшон ви покачала головой прости знаю слабо верится Что на меня мог напасть мужчина с мертвенно бледной кожей и красными глазами. Наклонившись вперед, Джакс осторожно взял ее за руку. Он наклонил голову и посмотрел ей в глаза. Ви вгляделась в обветренное лицо дяди. На лбу залегли морщины, они же собирались под глазами. Он был лишь немногим старше ее отца но от волнения походил на старца я верил и всегда буду верить тебе тихо поклялся он ви едва тут же не проговорилась о видениях однако момент прошел так же быстро как и наступил переговорю с андру возможно он сообщит еще какие то подробности ви кивнула боль пронзила ее кости и она осторожно потянула его руку к себе. Поднесла ее к своей щеке и осторожно прижала. В своем нынешнем состоянии она была способна лишь на такое подобие объятий. «Спасибо, дядя», — прошептала она. Он молча переместил ладонь ей на лоб. На несколько мгновений Ви позволила себе закрыть глаза, наслаждаясь нежным жестом, которым он гладил ее волосы. В другом мире, при других обстоятельствах, так ее мог бы касаться отец. Но сейчас самым близким для нее человеком был Джакс. «Тебе надо отдыхать», — тихо сказал он, думая, что она начала засыпать. «Я позабочусь о круглосуточной охране у твоей комнаты». Ви оценила его заботу, хотя сомневалась, что Эльфира можно поймать или остановить обычными средствами. Потом распахнула глаза. «Можешь, пожалуйста, прислать ко мне Андру?» «Как и ты, он сейчас восстанавливается». «Совсем ненадолго. Я хотела бы поблагодарить его». — сказала Ви, пытаясь приподняться на подушках, чтобы не заснуть. «Он спас мне жизнь. Обещаю до конца дня быть самым лучшим пациентом. Всего на десять минут». «Хорошо», — ласково улыбнулся Джакс. Ей следовало почаще подвергать себя смертельной опасности, потому что в этом случае дядя смягчался. «И не жалуйся, что я не балую тебя». «Спасибо», — поблагодарила Ви. Через несколько минут зашел Андру. Ви заметила скованность в его движениях. «Закройте за собой дверь», — тихо попросила Ви. Он выполнил просьбу, но продолжил стоять на месте. Льдисто-голубые глаза взирали на нее, и Ви отвечала ему тем же. Несколько долгих мгновений оба молчали. «Я считала, вы хотите меня убить», — призналась Ви. «Что?» — опешил он. «Неужели вы позвали меня сюда, чтобы сообщить об этом?» «Нет, но, кроме прочего, хотела сказать и об этом». «Почему вы решили, что я пытаюсь вас убить?» — скептически спросил он. Потому что с вашим появлением вдруг начали происходить странные вещи. Их было много, но ни в одной из них нельзя было обвинить Андру. Вы сказали, что последовали за мной в город. Потому что хотел защитить вас. Его взгляд забегал по комнате. Нет, ей показалось. Причина была не в нервозности. Просто ему было неловко. «Дверь вашей комнаты видна из моей спальни. Из-за шума леса мне не удавалось уснуть, так что в то время я бодрствовал». Тогда Ви поняла, что даже не знает, в какой именно части крепости ему выделили покои. «Я видел, как вы покидаете свою комнату, осторожно направляясь куда-то. За вами следовал кто-то еще, но когда я подошел ближе, он исчез». «Как выглядел преследователь?» Требовательно спросила Ви. «Мне не удалось его рассмотреть». Андру медленно подошел к стулу, на котором сидела Джинджер. «Можно присесть?» Он коснулся живота, и Ви вспомнила слова Джинджер, поэтому кивнула. «Что еще я сделал такого, что вы решили, будто я намереваюсь убить вас?» Вы хотели, чтобы я участвовала в гонке на норю с поврежденным седлом. Я думал, вы сами хотели прокатиться на норю. Ви внимательно посмотрела на него, обдумывая услышанное. Казалось, он говорил правдиво, а значит, вы и правда не очень сообразительны. Что? Увидев его выражение лица, Ви рассмеялась, и ее тело заныло от боли. «Мы разыграли этот спектакль для Эллин и Дарруса». «Ой!» Она видела, как понимание отразилось на его лице. «А еще ваши слова о моей способности управлять империей и утверждение, что моему брату следует... Вы не очень-то дружелюбно относились ко мне». «Что?» «Я пытался». Андро откинулся на спинку и сложил руки на коленях. Посмотрев на них и больше обращаясь к собственным пальцам, чем к ней, он продолжил. «Полагаю, я не умею дружить». Он медленно поднял голову и долго смотрел на нее, Затем произнес: «Простите, Ваше Высочество». «Могу ли я говорить откровенно?» Задумчиво спросила Ви. «Прошу, не отказывайте себе в этом». Она восприняла его слова за согласие и вздохнула с облегчением, когда сковавшее плечи напряжение спало. Заговорив снова, она отбросила эту присущую дворянам тягучесть и использовала простые фразы, какие употребляла при общении с Джаксом, Эллен и Джейми. «Думаю, как и вам, мне есть за что извиниться. Мне с самого начала стоило быть к вам добрее». Ви усмехнулась, в основном смеясь над собой. «Знаете, даже брат сказал, что вы крайне важная персона, и, полагаю, учитывая наше прошлое общение, я все испортила». «Я бы так не сказал», — медленно произнес Андру. Его взгляд упал на шкатулку с письмами. «Ромулин сказал, что я важен?» «Важнее, чем я могу себе представить», — деликатно ответила Ви. Она изучала его лицо, пытаясь прочесть застывшее на нем выражение. «Он когда-нибудь писал обо мне что-то еще? Тихо уточнил Андру. «Они никогда не разговаривали так откровенно. Возможно, в этом помог недавний опасный опыт». «Нет». Не упоминал. Ви медленно моргнула, осознавая кое-что. Он никогда не писал о своих друзьях. Андру выглядел таким же удивленным, как и она. О чем же он тогда писал? О прочитанных книгах, матери и отце, о дворе империи, новостях юга, давал советы, как себя вести. Очень полезная и ценная информация. «Ромулин — ужасно практичный человек». Андру улыбнулся. Ви попыталась улыбнуться в ответ, но разум поглотили мысли о верности ее суждений. Насколько хорошо она на самом деле знала брата. Ви всегда считала, что они близки. Но какую музыку любил ее брат? Какие увлечения занимали его, когда он не проводил время на уроках? Она была уверена, что сама писала о таких вещах. «Вообще-то именно ваш брат побудил меня занять эту должность». Не обращая внимания на ее минутное волнение, продолжал Андру. «Правда?» Ви попыталась избавиться от неприятных ощущений. В ее острой реакции была виновата усталость, и она видела то, чего не было. «Ромулин хотел, чтобы я помог вам подготовиться, а я, кажется, вообще ничего не сделал для этого». «Вы спасли мне жизнь. Полагаю, это что-то значит? Ви слабо улыбнулась, и он отвел взгляд. «По крайней степени хотя бы это. Иначе у меня могли возникнуть проблемы». «Почему?» «Не знаю. Хорошо ли справляюсь со своими обязанностями?» Он сжимал и разжимал пальцы, его взгляд блуждал, и Ви никак не могла посмотреть ему в глаза. «Мне нужно хорошо выполнять свою работу». «Разве ваш отец не является главой Сената? Значит, и вам гарантировано место там». Андру горько рассмеялся, и Ви узнала этот звук, потому что сама частенько издавала его. «Было бы удобно, правда?» Он медленно покачал головой. «Моего отца скорее можно назвать грубияном, чем глупцом, и крайне упрямым. Вы не единственная, на кого он возлагает большие надежды. По крайней мере, вас нельзя назвать невежей». Ви опустилась на подушки, не обращая внимания на боль в челюсти от долгого разговора. «Вы так считаете?» Абсолютно точно. Что ж, это радует. Андрю громко вздохнул и снова взглянул на нее. Возможно, ей показалось, но Ви готова поклясться, что он стал чаще смотреть ей в глаза. Я хотела спросить вас еще кое о чем. Позвав его, Ви не планировала, что разговор примет такой оборот и хотя она была рада изменению тона отношений между ними, ей нужно было выяснить правду. «О чем?» «Там, на мосту. Вы видели его?» Андру замер. Он молчал и вообще едва ли дышал. «Видели. Ви удовлетворенно вздохнула. Она не ожидала, что испытает такое облегчение, когда откроется хотя бы часть ее секретов. Она также не ожидала, что этим кем-то окажется Андру. «Не знаю, что именно я видел», — он покачал головой. «Он был похож, выглядел...» «Как монстр?» — вполне подходящее описание. «Мужчина со светящимися красными глазами и не совсем человек?» «И с соответствующей магией», — подтвердил он. «Я думал...» «Когда проснулся, я решил, что мне это приснилось, но...» «Нет, не приснилось», — заверила его Ви. «Что именно вы видели?» «Меня разбудили звуки вашей борьбы. Но на мосту я заметил лишь вас». Я видел, как вы оба упали, а когда попытался поймать вас, клетка из молний окружила мужчину. К тому времени, когда я подхватил вас на руки и втащил в окно, он в мгновение ока исчез. Понятно, — пробормотала Ви. По крайней мере, это хоть как-то объясняло отсутствие тела. «Надо обязательно расспросить Таавина о магии Эльфира, чтобы понять, с чем она столкнулась». «Что это было за создание?» прошептал он. «Существо из очень далекого мира». Она не стала объяснять про бога тьмы и его последователей. В данный момент эта информация была для Андру лишней. «Дядя сказал, что собирается провести расследование», Но сомневаюсь в его успехе. Хотелось бы знать, как нападавший попал сюда. Говоря про очень далекий мир, вы... Дальше, чем полулунный континент. Но за полулунным континентом ничего нет. Андру очень сильно заблуждался на этот счет, Однако Ви не видела смысла его поправлять. Она никогда не ожидала, что упустит возможность просветить кого-то в вопросах географии, но сегодняшний день положил этому начало. «Возможно, вы считаете именно так. Вот только там есть монстры. Поверьте мне». Наполовину умоляла, наполовину приказывала Ви. «Как своей правительнице и новому другу». «Согласен, после увиденного...» «У меня нет другого выбора». Он покачал головой. «В противном случае мне было бы гораздо труднее поверить вам. Я рада, что вы можете подтвердить, что я не сумасшедшая. В списке возможных безумств, которые могли случиться с ней, такой вариант был далеко не в начале списка. Дело в том, что никто не может приехать с полулунного континента». Из-за белой смерти торговля была приостановлена. Вот почему я хочу знать, кто может покидать остров и приезжать на него. Ви собиралась при первой же возможности обязательно спросить об этом и Таавина, но сейчас ее начала одолевать усталость. И я посмотрю, что можно узнать. Это все, о чем я прошу. Ви медленно поерзала на кровати. Ее тело болело и казалось непослушным. Каждое движение и улыбка причиняли боль. Но она взяла его за руки. Андру подпрыгнул, испугавшись ее прикосновения, поднял голову и вопросительно посмотрел на нее. «Большое спасибо. Ради сестры Ромулина я готов на все». Ви надеялась, что это правда потому что ее не оставляло ощущение, что в ближайшие дни она попросит о большем.